Тайна Сахары Во второй половине XIX века ученые стали проявлять все больше интерес к наскальным рисункам Африки. Первые такие находки казались каким-то казусом, чьей-то причудой. Однако, чем больше обнаруживалось наскальных галерей, тем очевидней становилось то, что изображения оставили древние охотники. Первым об этом написал Генрих Парт. На этих рисунках были изображены животные саван, но не было верблюдов, которые появились здесь лишь в III веке до нашей эры. Следовательно, более двух тысячелетий назад облик нынешней пустыни был иным. Едва ли не самую замечательную из подобных доисторических художественных галерей обнаружил во время разведывательного рейда офицер французских колониальных войск Бренан в 1933 году. Это было в районе горного массива тасилин аджер северо-восточного отрога Ахагара. Позже детальные исследования здесь провел французский археолог Анри Лотт. Его работа «В поисках фресок Тоссели, опубликованная в 1958 году, первое московское издание 1962 год, произвела сенсацию. На многочисленных рисунках, оставленных в Сахаре ее былыми обитателями, развернута грандиозная панорама географической обстановки и исторических событий, относящихся к последним десяти тысячелетиям. Оказывается, на месте нынешней пустыни существовала плодородная саванна с многочисленными реками, озерами и болотами, с богатым растительным и животным миром. Все попытки усомниться в достоверности этих наглядных свидетельств оказывались тщетными. Более того, археологи обнаружили в этом регионе огромное количество каменных орудий и следы палеолитических и неолитических стоянок. Геологи и палеогеографы нашли убедительные доказательства сравнительно недавнего процветания этого края. Долины высохших рек, озерные котлованы, с остатками костей носорогов и крокодилов. Что же здесь произошло? Какая грандиозная катастрофа опустошила этот колоссальный регион, охватывающий треть континента? Подозрение пало на влияние глобальных климатических ритмов. Одни энтузиасты космических циклов связывали их с периодическим усилением и ослаблением солнечной активности, другие... Более резонно напоминали, что около 10-12 тысячелетий назад в Северном полушарии завершилась последняя ледниковая эпоха. Растаяли великие ледниковые покровы на севере Евразии и Америки. Это должно было вызвать перестройку всей климатической зональности. Самые древние из обнаруженных рисунков, как выяснилось, относятся к началу после ледниковой эпохи. Стало быть, тогда никаких особенных климатических аномалий в Сахаре не наблюдалось. Тем не менее, природная обстановка неуклонно ухудшалась. Примерно три тысячелетия назад, судя по наскальным изображениям, на этой территории паслись стада домашнего скота, а затем появились и колесницы, еще до прихода сюда римлян. А с третьего века нашей эры вовсе пропали изображения жирафов, слонов, леопардов, страусов, но зато на рисунках появились верблюды. До этого археологи и историки были уверены, что в древности цивилизация проникла из долины Нила на запад. Однако датировки сахарских стоянок каменного века показали, что именно здесь, по всей вероятности, находился центр первобытной культуры неолитического времени еще до освоения долины Нила. Правда, значительная часть палеогеографов по-прежнему старалась найти обоснование глобальным климатическим ритмом. Но в 70-е годы XX века выяснилось, что Сахара неуклонно расширяет свои пределы, ежегодно захватывая территории в десятки а то и тысячи квадратных километров. И вызвано это вовсе не природными факторами, а хозяйственной деятельностью человека. Справедливости ради надо отметить, что еще в середине XIX века американский географ Георг Марш доказывал, что Северная Африка, к примеру, обладала в древние времена большим плодородием. «Многие пустынные в настоящее время пространства», писал он, некогда имели густое население, необходимо предполагающее такое плодородие почвы, от которого теперь сохранились разве только очень слабые следы. Не было тогда и недостатка в воде. Если вспомнить, как проходили исследования Сахары, начиная со времен Геродота, то есть за последние два с половиной тысячелетия, то выясняется очевидная закономерность. Со временем проникать в Сахару и пересекать ее становилось все более сложным и опасным предприятием, несмотря на успехи цивилизации. Римские армии совершили походы в центр Сахары. Арабские торговцы пересекали ее вдоль и поперек. Караваны насчитывали сотни и тысячи людей, лошадей и верблюдов. Значит, оазисы на их пути были достаточно частыми и водообильными и вряд ли ошибался Плиний-старший, упоминая о реках, которые существовали в начале нашей эры в Центральной Сахаре. Ибн Батута без особых трудов добрался до Тимбукту, и в его время это был богатый, процветающий город. А через несколько столетий для европейцев этот путь оказался необычайно тяжелым, а Тимбукту своим убогим видом вызывал разочарование. Почему произошли такие метаморфозы? Неужели Тимбукту был выстроен в пустыне? А если нет, то какая катастрофа превратила в бесплодную пустыню его окрестности? Сейчас можно вполне уверенно утверждать, что первопричиной опустынивания Сахары, так же как в частности района Тимбукту, была хозяйственная деятельность человека. Этот процесс начался много тысячелетий назад, еще во времена охотников каменного века. Охотничьи племена постоянно используют огонь для разных целей, для загонной охоты, выжигания лесных массивов, в ритуальных целях. Когда в сухой сезон они поджигали сухую траву, начинались крупные пожары. Судя по обнаруженным следам стоянок, территория Сахары, которую тогда занимала Саванна, была достаточно плотно заселена. Поселения людей находились в долинах рек, по берегам озер. В этих местах растительность страдала особенно сильно и не успевала восстанавливаться. К тому же охотники уничтожали крупных животных, что в конце концов по экологической цепочке приводило к нашествиям насекомых, а это пагубно отражалось на состоянии растительности и почв. Начиналась эрозия земель. Учтем, что пожары губят и наиболее плодородный и укрепленный корнями слой почвы. Дожди, а особенно ливни, усиливали эрозию. Активизировался поверхностный сток, а подземные грунтовые воды скудели. Их уровень понижался. На реках сильные паводки сменялись меженью, во время которой водотоки сильно мелели, а то и терялись в песках. Только в 20 веке, да и то не сразу, географы осознали, что обилие песчаных массивов указывает на то, что на этой территории находились крупные речные долины. Но именно на песчаных и каменистых грунтах почвы особенно уязвимы, легко деградируют, уносятся ветрами и водами. Тогда-то и начинается формирование барханов. Вот и в Сахаре опустынивание проходило по такому сценарию. Когда местные охотники резко уменьшили поголовье крупных диких животных, наступила эпоха скотоводов. Этот переход со всей очевидностью отразили фрески Сахары. В результате перевыпаса и выжигания земель под пастбище почвы Сахары еще более оскудели. Эрозия распространилась на огромные территории, стали появляться массивы оголенных песков, а многие реки и озера пересохли. Люди и домашние животные вынуждены были концентрироваться в отдельных, наиболее благоприятных для обитания очагах, но в итоге оскудели и эти территории. После того, как наступила эпоха верблюдов и кочевого скотоводства, сохранились еще оазисы и торговые пути между ними. Но к тому времени многие племена вынуждены были скитаться в пустыне, превращаясь нередко в сухопутных пиратов. Теперь не только природа, но и вооруженные люди стали препятствовать торговым связям между городами в Сахаре и вокруг нее. Тогда и пришел в упадок Тимбукту. Возникает вопрос, почему происходит не только опустынивание местности, но и меняется климат? Для географов такая постановка проблемы в 20 веке оказалась не только неожиданной, но и плодотворной привела к открытию системы взаимосвязи явлений на земной поверхности и в атмосфере, а также в почвах и подпочвенных горизонтах. Уничтожение растительности усиливает поверхностный сток, уменьшает питание подземных вод, снижает их уровень, активизирует эрозию почв и не дает восстанавливаться растительному покрову. А пустынные земли обладают высоким альбедо, то есть сильно отражают солнечные лучи. Восходящие потоки воздуха формируют области повышенного атмосферного давления. Возникают антициклоны, спутники ясной солнечной погоды. Даже в том случае, когда воздушные массы переносят над пустыней значительное количество воды, здесь не возникают облака и не выпадают осадки, Потому что в воздухе слишком мало центров конденсации, которые способствуют кристаллизации снежинок или появлению капель воды из пара. Такими центрами обычно служат споры и пыльца растений, а также сложные органические молекулы и мельчайшие частички гумуса. Над пустынями высоко в воздух поднимаются лишь неорганические пылинки. Итак, если в XIX веке была популярна поговорка кочевник – дитя пустыни, то в 20 веке ее пришлось уточнить – кочевник – отец пустыни. Люди невольно, сами того не желая и не понимая, за несколько тысячелетий сотворили величайшую пустыню мира, которая в наши дни продолжает расширять свои пределы по той же причине. И теперь уже пророческими выглядят строки Николая Гумилева. И, быть может, немного осталось веков, как на мир наш зеленый и старый дико ринутся хищные стаи песков из юной Сахары. Средиземное море засыпят они и Париж, и Москву, и Афины, и мы будем в небесные верить огни на верблюдах своих бедуины. И когда, наконец, корабли марсиан у земного окажутся шара, то увидят сплошной золотой океан и дадут ему имя Сахара.